Глава 9. Пещера. Завтра в дикую природу, написал Шетлер в социальных сетях 23 июля, снова ссылаясь на Кристофера Маккенлиса. В тот день он опубликовал две фотографии. На одной из них он сидит на лесной поляне с видом на дом с шиферными крышами и постоялые дворы деревни Калга. А на другой его окружает облако дыма, когда он затягивается челумом. Шетлер оставил основной рюкзак с большей частью своих вещей на хранение в хостеле Омшанти. Сложил в рюкзак несколько предметов первой необходимости и отправился в поход вверх по долине. Не пройдя и 30 метров, он миновал табличку, прибитую к дереву. На ней было написано: "То, что входит, должно выйти". Речь шла о мусоре, лёгкой попытке сохранить чистоту единственной лесной тропинки в стране с печально известной проблемой пластиковых отходов. Час спустя он прошёл мимо другого прикреплённого к стволу знака из белого металла, Снаппи семь от руки. Он располагался в том месте маршрута, где тропа высоко и круто проходит над ущельем, впадающим в реку Парвати. Покойся с миром, Амихай Коен. 1975-1999. Здесь пал и умер дорогой человек и хороший друг молодой, полный радости, в самом расцвете сил, который был недостаточно осторожен, идя по этой дороге. Кто-то от руки нарисовал на табличке надпись: "Ходите осторожно". Тропа пролегала по лесистому склону холма над рекой Парвати, мимо водопадов и под навесами, где стаи серых обезьян-лангуров прыгали с дерева на дерево. Пройдя пешком около 10 километров, Шиттлер прибыл в Хиргангу. Последний базовый лагерь долины Парвати перед высокогорной дикой местностью. Несмотря на мифический статус, Хирганга представляет собой ветхое скопление брезентовых гофрированных алюминиевых и деревянных столбов. В разгар летнего сезона лагерь возводят для размещения тысяч туристов, ищущих место для отдыха в полудневном умеренном походе. Когда температура падает и надвигается снегопад, лагерь демонтируют, поскольку туристы отправляются в тёплые края. Расположенный на северном лугу На высоте около 3000 метров над уровнем моря лагерь Хирганга находится на виду у панорамы горных вершин и драматических скал, которые кажутся расположенными достаточно близко через всю долину, чтобы до них можно было дотронуться. Над лагерем железная труба, торчащая из склона холма, извергает пар геотермической воды в бетонный бассейн. Вода приобретает молочный оттенок, как у рисового пудинга или кира, по имени которого названо это место, и бурлит вокруг промокших паломников. Тонкая струйка порящей воды спускается по склону холма через сердце лагеря и соединяется с ледяной рекой Парвати далеко внизу. Легенды говорят, что горячий источник возник, когда Парвати готовила кхир для Шивы и их сына Картикеи, пока они были на охоте, и пролила немного на землю. Паломники приезжают сюда, чтобы заниматься йогой и медитировать, разбить лагерь на альпийском лугу, пока над головой парят гималайские кондоры. Но большинство духовных туристов приезжают, чтобы поклониться Шиве, который, по преданию, медитировал здесь тысячу лет. В индуистском пантеоне нет бога, который обладал бы таким возвышенным и популярным статусом, как Шива, или носил бы столько знакомой символики. Мастер медитации и йоги, верховный аскет и отказавшись от собственности и преобразатель мира. Из его спутанных волос вытекает священная река Ганг. Его покрытое пеплом тело олицетворяет человеческое непостоянство. Кобра на его шее и бык у его ног символизируют власть над животными и природой. Его тризубец оружие для избавления от трёх состояний страдания физического, духовного и божественного. Многие садху поклоняются богу и подражают ему, и многие иностранные туристы следуют их примеру. Был полдень, когда дорогой Робертса, который работал в одном из необычных кафе кхирганги Под открытым небом дошли слухи, что им интересуется американский путешественник. Более 180 см ростом, с бритой головой и яркой улыбкой. Индийс был хорошо известен в лагере, и его легко было узнать. Когда Шетлер нашёл его, они сели и познакомились поближе за чашкой чая. У него была чисто американская душа. Он смеялся, веселился, разговаривал, вспоминает Робертс об их первой встрече. Он заметил, что Шетлер был налегке, в походных брюках цвета хаки и чёрных ботинках военного образца, а в руках у него был посох флейта. Из рюкзака торчала рукоятка чёрного мачете. Из всех отличительных черт Шетлера его роста и внешности Татуировки в виде орла на груди, посоха флейты, была одна, которая особенно запомнилась Робертсу. Я помню его глаза. Очень пытливые, всепоглощающие. Робертс был родом из Дели, но жил в южно-индийском городе Бангалор. Работал учителем музыки и той весной приехал в долину Парвати. Ему была нужна передышка после тяжёлого развода. От сестры, которая уже жила в долине, он услышал, что в этом районе проходят радужные собрания. Концепция самодостаточного сообщества в Гарак заинтриговала его, и он купил билет на автобус в северном направлении. Он обнаружил Эклектичное собрание примерно 200 человек, которые общались, пели, играли музыку и готовили на импровизированной кухне под открытым небом. Некоторые из них разбили палатки или соорудили навесы на лугу вокруг центрального костра, другие, стремясь ещё больше изолироваться и пройти ещё большие испытания, нашли в окружающем лесу пещеры, в которых можно было переночевать. Прямо над лугом была большая пещера, образовавшаяся под скоплением гранитных валунов размером с автомобиль. Её назвали Горамгуфа или горячая пещера, потому что солнце нагревало камни в течение дня и сохраняло тепло внутри, даже когда температура снаружи падала. Это было просторное убежище от непогоды. Шетлер сокрушался, что пропустил фестиваль, но оживился, когда Робертс заговорил о горных пещерах. Робертс вспоминает, что Шетлер наивным взглядом смотрел на индийскую духовность как любознательный маленький ребёнок, интересующийся аспектами индуизма, включая реинкарнацию и аскетизм. Он хотел знать, почему люди совершают паломничества или каются чтобы подняться выше. Он спрашивал о садху, которые приходят в долину Парватти и о том, как они часто ищут пещеры для жизни. Он был там по определённой причине, говорит Робертс. Он хотел заглянуть внутрь себя, а не просто отправиться на поиски приключений. В середине разговора Шетлер открыл небольшой кожаный рюкзак. Робертс был встревожен тем, что он так откровенен с незнакомцем. Он знал, что людей могут заинтересовать вещи американца. Он сказал Шетлеру, чтобы тот был осторожнее и осмотрительнее с посторонними людьми. Несколько путешественников, встречавших Шетлера в Непале и Индии, подтвердили, что он купил наркотики в Катманду или его окрестностях. Од одному попутчику в Катманду пришлось настоятельно отговаривать Шетлера от полёта из Катманду в Дели, зная о высокой вероятности того, что его поймают на контрабанде наркотиков и ему будет грозить длительный тюремный срок, предлагая вместо этого поехать на автобусе. Шетлер часто намекал, что благодаря успешной работе в Майами он получил пассивный доход для оплаты своих путешествий утверждая, что он продолжал работать в компании в качестве консультанта и владел акциями ещё долгое время после увольнения. Но в том, как он подавал себя в социальных сетях и в интервью для подкастов, была непоследовательность. В одних случаях он представлялся бывшим предпринимателем, достаточно успешным, чтобы позволить себе жизнь полную приключений, а в других бродягой почти без гроша в кармане. Несколько человек, которые в тот год общались с ним в Азии, отметили, что у него заканчивались наличные. Когда Линда Барини приехала в Катманду, одним из первых их действий стал поиск банкомата, у которого он спросил, может ли она дать ему взаймы 300 долларов. Она решила, что он отдаст ей и деньги как только вернётся в США неужели сэкономленные средства были на исходе робертс гутьеррес бывший деловой партнёр шетлера в майами сказал мне что после увольнения он фактически разорвал все связи с компанией шетлер больше не владел акциями у него не было никакого официального соглашения или пассивного дохода напротив гутьеррес иногда помогал ему финансово, как друг, который на протяжении многих лет поддерживал его и его бизнес. После отъезда из США Шетлер не просил о помощи. Я бы не сказал, что ему было больно, но и не сказал бы, что он жировал, говорит Гутьеррес. Вероятно, даже когда у Шетлера были деньги, Он выдавал себя за нищего путешественника по миру, потому что ему нравился создаваемый образ. В этой версии он был неудачливым американцем, у которого хватило средств, чтобы выбрать такую жизнь, а тем, кто прошёл по этому пути, спал на улицах в США и в пещерах в Индии, практически из необходимости. В своем затруднительном положении Шетлер оказался виноват как минимум частично сам. После землетрясения 2015 года в Непале Бишал Капали, который познакомился с Шетлером в Катманду, почти за 10 лет до этого начал кампанию по сбору средств, чтобы помочь с доставкой продовольствия и медикаментов нуждающимся и собрал около 20 тысяч долларов. Более четверти этой суммы, по его словам, поступило напрямую от Шетлера. Затем за месяц до приезда в Непал весной 2016 года Шетлер открыл страницу на GoFundMe и призвал своих подписчиков делать пожертвования в фонд выживших в Непале, который строил школы после землетрясения. Позже он рассказал Стефано Вергари другу с которым познакомился во время деловой поездки в Милан, что пожертвовал большую часть своих сбережений различным благотворительным организациям Непала. Вергари считает, что сбор средств и личные пожертвования Шетлера были отчасти альтруистическими действиями от имени страны, которые изначально зажгли искру путешествий. Но помимо этого, они были направлены на то, чтобы избавить его от богатства, создать ситуацию, в которой он будет чувствовать себя более уязвимым. Думая, он отдал деньги на нужды Непала, чтобы вновь окунуться в атмосферу приключений в самом чистом виде, говорит Вергари. В 1963 году американский актёр и моряк середины века Стерлинг Хайден опубликовал автобиографию под названием Странник, в которой он рассуждал о природе путешествий в состоянии ограниченных ресурсов. Чтобы путешествие, как и вся жизнь, было действительно интересным, оно должно опираться на прочный фундамент финансовой неустроенности. В противном случае вы обречены на бесконечный рутинный маршрут известные яхтсменам, которые балуются в море со своими суднами. Круиз, так это называется. Путешествие предназначено для моряков, а также для странников, которые не могут или не хотят вписываться в мир. Если вы планируете путешествие и у вас есть средства, откажитесь от этого предприятия, пока ваша судьба не изменилась. Только тогда вы узнаете, Что такое море? Что нужно мужчине? По-настоящему нужно несколько фунтов еды каждый день, тепло и кров, 2 м поверхности, на которой можно прилечь, и трудовая деятельность, которая принесёт чувство выполненного долга. Вот и всё в материальном смысле и мы это знаем. Но экономическая система промывает нам мозги, пока мы не окажемся в могиле под пирамидой из повремённых платежей, ипотечных кредитов, абсурдных гаджетов и игрушек, которые отвлекают наше внимание из-за идиотизма этой шарады. Годы пролетают незаметно. Мечты молодости тускнеют, покрываясь пылью на полках терпения. Не успели мы оглянуться, как могила зарыта. Где же тогда кроется ответ? В выборе. Каким он будет? Банкротство кошелька или банкротство жизни? Вскоре после прибытия в Индию Шетлер поделился этим отрывком из Странника в соцсетях, назвав его самой вдохновляющей и правдивой цитатой, которую я когда-либо читал о духе искателя приключений. В Индии у Шетлера было достаточно денег, чтобы путешествовать дёшево, останавливаясь на постоялых дворах в Индии максимум за 10 долларов за ночь. Комната, которую он снимал в Омшанти, в Калге, стоила меньше половины этой суммы. Добравшись до Кхирганги, он мог снимать место в общей брезентовой палатке за несколько долларов за ночь. Независимо от финансового положения Шотлер хотел жить в пещере и не несколько дней, а несколько недель. Рой Робертс вспоминает, что Шетлер возлагал несколько нереалистичные надежды на тот опыт, который он себе представлял. Он хотел пещеру, в которой он мог встать в полный рост, где он не чувствовал бы себя ограниченным со своей флейтой, вспоминает Робертс. "Бро, это не квартиры", сказал он Шетлеру. Нужно просто посмотреть, что там есть, и постараться вписаться. Он велел Шетлеру пройти через травянистый холм, пересечь небольшой ручей и направиться в лес, чтобы найти скопление пещер с валунами за лугом, где когда-то проводилось собрание Rainbow Gathering. Руберт сказал, что если ему понадобится помощь, то нужно найти большую горячую пещеру на другом, известную как Горамгуфа. Его сестра всё ещё живёт там. Шетлер покинул оживлённый лагерь Кхирганга, пройдя мимо выкрашенной в синий цвет фанерной стены одного из временных гостевых домов, на которой кто-то нацарапал часто цитируемую туристическую сентенцию. Приключения начинаются там, где заканчиваются дороги. Он пошёл вдоль линии деревьев через травянистый холм, усыпанный волнами, куда пастухи часто спускали своих коз с высоких гор на пастбище. Он шёл около получаса, а потом пересёк ручей, поднялся на поросший лесом холм и вышел на поляну, где несколько месяцев назад проходило собрание Rainbow Getrin. В ближайшем лесу из сосен и кедров Шпетлер нашёл свою гималайскую пещеру. Шетлер проскользнул между гранитом и оказался в просторной пещере, слегка приподнятой над землёй, с отверстием, через которое нужно было осторожно вскарабкаться на два валуна, прижатых друг к другу. Он разложил те немногое пожитки, которые принёс с собой, затем развёл костёр у входа, чтобы согреться ночью и создать ощущение безопасности, предупредить животных, которые могут искать укрытие под дождём. Он Люк посмотрел на каменный потолок и заснул. Пещеры завораживали Шетлера с юных лет. Одной из его любимых книг в детстве была Путь мирного воина Денна Милмана полуавтобиографической истории о том, как автор учился у мудреца, которого называл Сократом. Милман переживает перерождение и пробуждение, находясь в пещере. Я проснулся в реальности, свободной от любого смысла или поиска. Когда Шитлер путешествовал на мотоцикле по США, он возил с собой копию книги по саморазвитию дона Мигеля Руйса Четыре соглашения. Практическое руководство по личной свободе. В ней рассказывается притча о человеке, который учился на знахаря, изучал знания своих предков, но который был не до конца согласен со всем, что изучал. В глубине души он чувствовал, что должно быть что-то ещё. Находясь в пещере, человек осознал, что мир это иллюзия, а мы лишь крошечный фрагмент единого живого существа. Пещера считается местом преображения почти в каждой религии. В христианстве описывается, что Иисус Христос после распятия воскрес в пещере вырубленной в скале. В исламе пророк Мухаммед медитировал в пещере под названием Хира на Джабаль Ан-Нур или Горе Света недалеко от Мекки, а потом получил первое откровение от ангела Гавриила. Гуру Ринпоче из буддизма достиг бессмертия после медитации в пещере Маротика о Восточном Непале. В Индии тысячи пещер имеют исторический и духовный резонанс, от Бхимбетки, где сохранились самые ранние следы пребывания людей на субконтиненте, до мифической пещеры, в которой по преданию спал на протяжении многих поколений царь Мучукунда, а когда проснулся и почувствовал, что он застрял между миром смертных и миром богов, отказался от жизни и стал отшельником. В некоторых пещерах хранятся многовековые фрески и резьба, а другие связаны с историческими личностями. Легенда гласит, что перед тем как стать Буддой, Сиддхартха Гаутама годы постился в пещере и только затем достиг нирваны. Пещеры фигурировали в мифах, в фольклоре и художественной литературе. Эдвард Морган Форстер в своём романе Поездка в Индию, написанном в 1924 году, поставил самую драматическую и ключевую сцену предполагаемого нападения в Малабарских пещерах. В вымышленном месте, на которое его вдохновили Барабарские пещеры в штате Бихар, используя сбивающую с толку темноту как литературный механизм для создания путаницы и двусмысленности. На протяжении тысячелетий бесчисленные ламы, мистики и паломники всех вероисповеданий бродили по Индии в поисках своей собственной горной пещеры. Образ далёкой гималайской пещеры стал символом уединения, к которому стремятся странники, чтобы ощутить в физическом представлении процесса бурения твёрдой породы, пока не откроются ответы, скрытые глубоко внутри. В дикой природе пещера это подарок, готовое убежище. Но в учении бывших наставников Шетлера они могут представлять нечто гораздо большее. Как рассказывает Том Браун младший в книге Видение, драматичная и правдивая история о том, как один человек искал просветления. Крадущийся волк сказал ему, что пещеры содержат ответы на многие вопросы, даже на те, которые ещё не сформировались. Крадущийся волк утверждал, что получил одно из своих величайших осознаний, После медитации и сна в пещере, где его встретил дух воин, который показал четыре предупреждающих знака, каждый более тёмный и зловещий, чем предыдущий, которые предвещали четыре возможных варианта будущего для него и для земли. Путешествие туда стало частью поисков, писал Браун. Подобно древнему обряду посвящений, который проверял искателя, достоин ли он обрести мудрость пещеры. Внутри своего укрытия он то засыпал, то просыпался, следуя под туннелем, чтобы мельком узреть в видение прошлого. Пещера Брауна предлагала не только ответы, но и после их появления четкий путь следования. Шетлер провёл всю свою жизнь, поглощая эти истории. На протяжении многих лет во время путешествий он искал места, известные своими пещерами или отшельниками. Летом 2014 года во время второй поездки в Непал он отправился в верхнюю часть долины Мустанга, засушливый уголок страны недалеко от границы с Тибетом, в деревню Чаранг что в переводе означает орёл разрывающий плоть из-за практики небесных погребений. Шетер был сильнее всего заинтригован тем, как древние люди, которые когда-то населяли долину, вырезали пещеры в скалах из песчаника. Некоторые представляли собой сложные сети высотой до 5 этажей с комнатами, лестницами и туннелями глубоко внутри горы. Он опубликовал фотографию туристического плаката, на котором было отмечено, что традиция продолжается и некоторые семьи из Царанга до сих пор живут в пещерах. Шетлер поднялся по склону горы над Царангом, нашёл пещеру и за полс внутрь. Не имея спального мешка, чтобы согреться, он накрылся сухой травой. Это старинный приём на случай, когда ночью падает температура. Годом позже, находясь в Южной Америке, он исследовал пещеру перуанского храма Луны близ Мачу-Пикчу. Говорят, что комплекс представляет три плана существования: земной, небесный и подземный мир. Затем, за шесть месяцев до Индии, он посетил долину Синг-Напан на Филиппинах, где народность Таутбату, что означает «люди камня», укрывается во время сезона дождей опять же в пещерах. Большинство из них расположены высоко в скалах, и перед каждым сезоном дождей к приходится на август. Люди строят массивные лестницы из ротанга и бамбуковой лозы, чтобы добраться туда, написал Шетлер в социальных сетях. Рядом с фотографией, которая была сделана глубоко внутри одной из пещер, полной комаров и летучих мышей, он написал, что есть что-то в том, чтобы оказаться внутри гигантского и чёрного как смоль пространства, которое кажется таким первобытным и мощным хорошее место для медитации или поиска видения в перерывах во время строительства начальной школы в Непале Шетлер посетил пещеру Махендра недалеко от города Пахара на берегу озера и заявил в интернете я хочу некоторое время пожить такой свободной жизнью в мире слишком много красоты чтобы оставаться на одном месте. И Шетлер продолжил свой путь, как будто он искал идеальную пещеру в идеальном месте. В долине Парватии, в древнем лесу, рядом со священными горячими источниками Кирганга, он нашел свое последнее прибежище. Слаб нашри Пхаси. Разогрела на маленьком огне кастрюлю с молоком чаемными листьями и сахаром приближался конец июля и она укрывалась в горах Гуфи от ливня когда чай был готов она налила чашку и протянула её американцу по имени Джастин который сидел скрестив ноги в её пещере она вспоминает что во многих отношениях эти двое были не похожи друг на друга и всё же Оглядываясь назад, она чувствует, что их обоих привели в долину Парвати схожие мотивы. Пхаши, как и её брат Рой Робертс, тоже занималась музыкой. Она носила с собой флейту бансури, похожую на ту, которую Шетлер всегда брал с собой и играл на ней. После собрания в Rainbow Getrin Пхаши продолжила жить в пещере в одиночестве ещё 2 месяца. Впервые она приехала в долину в феврале после того, как уволилась с работы хореографа и танцовщицы в Бангалоре. Отказалась от своей квартиры, продала вещи и отправилась в паломничество. Я начала сомневаться во многом. Я не была замужем, у меня не было семьи, я была одинока, говорит Пхаси. Она вспоминает 2016 год, который почти полностью провела в долине Парватти, как год, когда все изменилось. Когда ей перевалило за 30, она все чаще впадала в депрессию из-за того, что ее жизнь, как на сцене, так и вне ее, вращалась вокруг «я» и «я». Она хотела выйти замуж и завести семью но чувствовала, что может быть уже слишком поздно. Кроме того, ей казалось, что она находится в токсичном пузыре, творческом сообществе, где алкоголь и наркотики легко доступны. Когда этот пузырь лопнул, она бросила свою квартиру и вещи и отправилась в Бодгаю зимой 2015 года. Это были, по её словам, первые шаги духовного пути, чтобы разобраться в своей жизни. После месяца в монастыре, где она поняла, что жизнь монахини не принесёт ей удовлетворения, она услышала историю о женщине по имени Тензин Пальма. Урождённая Диана Перри, духовно любознательная молодая женщина, переехала из Англии в Индию, В 1964 году в возрасте 20 лет не прошло и месяца, как она стала буддийской монахиней. Ей дали новое имя, и следующие 13 лет она провела служа в гималайских монастырях. В 1976 году она решила испытать себя в большей изоляции перебравшись в пещеру на высоте 4 км глубоко в долине Спити, который соседствует с долиной Парвати. Спити, что означает средняя земля между Тибетом и Индией, представляет собой высокогорную пустыню, окружённую вершинами, блокирующими большую часть муссонов, дарующих жизнь. Поначалу пальма Время от времени посещала окрестные монастыри или принимала любопытных посетителей у себя в пещере, с которыми она пила чай и медитировала. Но затем она отступила ещё на шаг назад. Она погрузилась в полное одиночество, ни с кем не разговаривая в течение 3 лет, пока не появился полицейский и не сказал ей, что она живёт в Спите нелегально. Кэши, прибыв в долину Парвати, нашла копию биографии Пальмы 1998 года. Пещера в снегу в поисках просветления Тензин Пальма. И прочитав подробности жизни женщины, решила пойти по её стопам. Она нашла новый дом в долине Парвати наедине с природой. И вдали от отвлекающих факторов прежней жизни, когда она 3 месяца работала поваром в гостевом доме в Калге, как только я оказалась в горах, то решила, что не хочу возвращаться, сказала мне Пхаси. В апреле она собрала немногочисленные вещи и отправилась по тропе к Хиргангу, чтобы пожить в гималайской пещере во время собрания Rainbow Katherine Через месяц, когда толпы людей разошлись по другим местам в Индии, Мхашя осталась в горах Гуфи. Она собирала дрова в лесу, чтобы согреваться ночью, и желанные еде, оставшейся после собрания, и и том, что находила в лесу: на грибах, крапиве, Если хорошенько поискать, на лесной землянике, с течением недели одиночество в Кирганге она начала чувствовать, что с её плеч словно свалился груз. Как будто сотни слоёв грима упали с лица, вспоминает она. По её словам, каждое утро она просыпалась и спрашивала себя: "Где моё место?" и к вечеру понимала, что это именно там, в этой пещере, в этой долине, в этих горах. «Красота Гималаев опутывает», — говорит она, «и ты начинаешь думать, что уже достиг просветления». Шетлер жил в пещере в нескольких минутах ходьбы дальше в лес, и Эбхаси видела, что она не могла, как он читает, фотографирует или тихо сидит в одиночестве. За эти недели о ней несколько раз беседовали. Во время одного из разговоров он поделился планами поехать на мотоцикле в Ладак, но сказал, что эта идея вызывает у него противоречивые чувства и его расстраивает стремление отправляться в эти грандиозные путешествия. Зачем мне ехать, вспоминает она его риторические вопросы. Зачем ехать куда-то ещё? Где закончится этот путь? Путь туристом, путешественником или жить на природе? Можно ли прожить в уединении всю жизнь? вспоминает она суть его размышлений вслух. Или я скорее нахожусь на том этапе, который просто служит средством достижения цели. Помню, мы обсуждали: вернёмся ли мы назад, говорит Пхаси, или пойдём дальше. В первые несколько дней после приезда Шетлера Робертс часто встречался с ним в Хейрганге. Они купались в горячих источниках и беседовали за чаем в одном из кафе под открытым небом в лагере. Робертс вспоминает, как в начале американец был очень рад оказаться в Гималаях в окружении вершин, обосноваться в горной пещере. Шетлер нашёл источник чистой питьевой воды и собирал в лесу ягоды и дикорастущие съедобные растения. Но Робертс начал замечать перемены в Шетлере, почувствовал, как он отстраняется. Проходит 3 или 4 дня, и я вижу, как он всё глубже погружается в себя. Он стал более сосредоточенным. Вспоминает Робертса и говорит, что тогда он отключился от нас. Инди узнал путь, по которому ушёл Шетлер, и решил, что лучше оставить его в покое. Тем не менее, он заметил, как американец прогуливается каждое утро к горячему источнику на вершине травянистого холма. Утреннее омовение превратилось в ритуал, в который входило ежедневное посещение каменной хижины недалеко от бань. Хижина была одним из немногих постоянных строений в лагере из камня и дерева, а не из палаток и брезента. К длинному деревянному шесту возле двери был прикреплён выцвевший вымпел шафранового цвета, который развевался взад и вперёд всякий раз, когда в долине дул достаточно сильный ветер. Цвет флага означал, что внутри живёт старец Сатху. Утром, в один из первых дней пребывания Шетлера, В Кирганге, после того, как он начал свой день с купания в горячих источниках, его позвал внутрь человек, который назвал эту хижину домом. Сатнараян Рават родом из Непала примерно 40 лет от роду. Рават приехал в Киргангу, когда климат стал теплее. На мужчине было мало одежды, только оранжевое тхотти кусок ткани, обёрнутый вокруг талии и завязанный спереди, и оранжевая повязка на голове вокруг спутанных дредов. Хотя в тёплые месяцы священное место привлекало многих садху, Рават выделялся тем, что у него были явные проблемы со здоровьем. На локтях, коленях и лодыжках появились большие припухлости или наросты некоторый размером с лимон. Летний сезон также приносил поток туристов и паломников, желающих искупаться в святых горячих источниках, посидеть там, где медитировал Шива, или получить благословение от местного садху. Внутри своей хижины рават принимал тех, кому хватало любопытства войти на травяных циновках синего и жёлтого от цветов, расставленных вокруг небольшой ямы с глининными краями, где днём и ночью горел огонь. Каждый день Штёллер выходил из своей пещеры в лесу, пересекал луг, чтобы понежиться в горячих источниках, а затем спускался по склону, чтобы провести несколько часов в хижине Равата. Каждый раз Штёллер ходил из своей пещеры в дом бабы и обратно, заметил Робертс. Вот и всё. Больше он никуда не ходил. Из-за ежегодного летнего муссона небо было затянуто облаками, а горные реки большую часть лета разливались от дождей. Это был один из первых солнечных дней за последние несколько недель, когда Андрей Гапон встретил Штёллера в Кирганге. Россиянина привлёк этот участок Гималаев как место паломничества русских духовных мыслителей в Индии, в частности художника и философа Николая Рериха, который поселился в нагаре к северу от долины Парвати, где и умер в 1947 году. Гапон начал свой собственный духовный ретрит в долине Парвати ранней той весной, уединившись в хижине в горах над Касолом на 40 дней, а затем переехал выше по долине в Калгу ещё на пару недель. Гапон планировал уехать из этого региона, но по его словам, когда он отправился к Хиргангу, Его поразило ощущение, что путешествие по долине Парвати только начинается. У Гангги совершенно особая энергетика, сказал мне Гапон. Каждый раз, когда я туда приезжал, происходило что-то особенное. Однажды в конце июля, впервые проходя мимо каменной хижины у горячих источников, он увидел американца с татуировкой орла на груди, сидящего снаружи. Рядом с мужчиной лежала длинная бамбуковая флейта. Гаппон приставился и спросил мужчину, где он остановился. «В пещере», — ответил Шетлер, кивая в сторону поросшего травой холма. Пульс Гапона участился. Он и сам подумывал о том, чтобы провести время в пещере, но в тот единственный раз, когда он попытался это сделать, ему с трудом удалось хотя бы разжечь костер. И тут я вижу, как Джастин, в своей манере, не терпящей возражений, говорит, что уже несколько дней живет в пещере, — рассказал мне Гапон. Я спросил, может ли он мне ее показать. Шетлер привел россиянина в свою лесную пещеру. Внутри Гапон ощутил первый прилив страха, подумав о том, что каждую ночь он будет спать в темноте, вдали от людей, с небольшим количеством еды, и только огонь будет давать ему тепло и обеспечивать безопасность. В этих лесах водились животные: снежные барсы и чёрные медведи, не говоря уже о змеях и насекомых, которых ночью могла привлечь тёплая пещера. Но по мере того, как глаза привыкали к свету, его настрой смягчался. Шетлер содержал свою пещеру в чистоте, лесной чистоте, как выразился Гапон, с земляным полом, подметённым веткой дерева в одной части и заваленным древесными иглами там, где он спал. Он аккуратно расставил немногочисленные вещи, которые принёс с собой несколько оплывших свечей, прилепленных воском к каменным выступам, книгу и металлическую кружку, одежду, развешенную для просушки на флейте, которую он прикрепил возле входа. Там же лежала хапка дров, которую Шетлер собрал, чтобы каждый вечер поддерживать костёр. Убежище было удобным, подумал Гапон. Для пещеры даже уютным. Он был под впечатлением. Если бы я не увидел живого примера в виде человека, живущего здесь, я бы даже не подумал, что такое возможно. Он спросил Шетлера, можно ли присоединиться к нему на пару ночей. Но он вместо этого показал ему другую пещеру расположенную за поворотом на склоне она была меньше и не такая сухая с несколькими трещинами на потолке из которых по стенам стекала вода гапон предложил прикрепить к потолку брезент но шетлер отверг эту идею потому что это не аутентично Тем не менее, уже через пару часов после встречи с Штёллером Гапон почувствовал вдохновение последовать его указаниям. Его оттянуло к Штёллеру как магнитом. "Когда я говорил, он слушал меня", вспоминает Гапон. "Не просто из вежливости. Он задавал вопросы". Гапону не хватало кое-каких припасов, в том числе спального мешка поэтому он спросил своего нового друга, не одолжит ли он мотоцикл, чтобы съездить в долину и посмотреть, что там есть. Он предложил свой паспорт в качестве залога, но Шетлер покачал головой и просто бросил ему ключи. Единственное, что можно было почитать Шетлеру у себя в пещере, это потрепанная книга в мягкой обложке под названием «Петербург» географию счастья которую элинда барини подарила ему перед отъездом из катманду сказав тебе она понадобится больше чем мне автор книги эрик вайнер путешествует по странам которые многие считают самыми счастливыми в мире одна из его остановок индия к которой он обращается с вопросом, на который мне отчаянно нужно найти ответ. Почему столько, предположительно, здравомыслящих жителей Запада покидают свои богатые и благоустроенные страны и отправляются в бедную и неблагополучную Индию в поисках счастья? Неужели они романтизируют Восток? влюбляясь в шарлатанов с развивающимися бородами. Или учёный XIX века Макс Мюллер был прав, когда сказал, что отправляясь в Индию, мы возвращаемся в свой старый дом, полный воспоминаний, если только получается их прочитать. Больше всего Шетлер по воспоминаниям Гапонова выделял в книге раздел о взаимосвязи между счастьем и доверием. Доверие необходимое условие счастья, пишет Вайнер. Доверяй не только правительству, институтам, но и соседям. Фактически несколько исследований показали, что доверие больше, чем доход или даже здоровье является самым важным фактором, определяющим уровень счастья. Несмотря на то, что американец рассказывал ему истории о том, как его обманывали и грабили, он сказал, что предпочитает и дальше доверять людям, вспоминает Гапон. Так заложено в его характере. Гапон вернулся через 3 дня со спальным мешком и какой-то едой солнце, под которым они и встретились, снова скрылось за серебристыми облаками, сменившись проливным дождём, который шёл всё время, пока его не было. её начинала пугать мысль о ночи в сырой изолированной пещере. но он как минимум должен был вернуть ключи от мотоцикла. когда гопон просунул голову в выбранную пещеру, слёзы наполнили его глаза. В углу была аккуратно сложена стопка дров, которые Штётлер собрал и сложил внутри, чтобы они просохли. Он подмёл землю на полу и оставил Гапону пару свечей, чтобы осветить его ночлег. Встретившись позже с Штётлером, Гапон заметил, что некогда общительный человек, который показывал ему пещеры, стал более тихим, более сдержанным. Шетлер рассказал, что навещал Равата в его каменной хижине, обучался у него йоге и духовности. Гапон оказалось, что Шетлер запутался в своих идеях, пытаясь разобраться в том, что имеет для него смысл. Одно было ясно: в его понимании духовность заключалась в том, чтобы стать совершенным аскетом. Вспоминает Гапон Он думал, что только отказавшись от всех удовольствий и материального, мирского мира, он сможет найти то, что ищет. Может быть, он чувствовал свою слабость, потому что не мог от всего этого отказаться. Шэтлер сказал Гапону, что он изо всех сил пытается найти баланс между жизнью в одиночестве и жизнью в обществе, что определённая его часть хотела бы отречься от всего и продолжить просто жить в пещере. Он стремился к свободе, которая не зависит от количества денег и степени комфорта, говорит Гапон. По его мнению, Штёллера разрывало на части от напряжение между той его частью, которая ценила материальные удовольствия и репутацию, и той, которая желало испытаний и трудностей. Думаю, он пришёл к той точке, когда понял, что просто уметь выживать в тяжёлых условиях недостаточно для того, чтобы быть по-настоящему свободным, говорит Гапон. Об этом он будет думать ещё долго после их беседы. Проведя несколько ночей в пещере, которую обустроил для него Шетлер, Капон собрал вещи и отправился в поход к ледниковому истоку реки Парвати, озеру Монталай, через перевал Пин-Парвати в долину Спити. Он беспокоился о своём новом друге, но был благодарен за то время, что они провели вместе. Ему казалось, будто он встретил в горах давно потерянного брата. Позже Шетлер напишет в соцсетях о своей первой встрече с раватами и о том, что его заинтересовало в индийских садху, тем самым показав, о чём он думал во время недель пребывания в Керганге. Он называл их дикими старцами, которые бродят голыми и одинокими в Гималаях, живут в пещерах, курят чилумы с сильным гашишем, и медитируют. Много медитируют. Они живут своей жизнью по образу и подобию Господа Шивы, который провёл большую часть своей жизни, делая то же самое. Сообщается, что некоторые из них месяцами обходятся без пищи, питаясь чистой жизненной энергией и гашишем. Внутри хижины Шетлер садился у костра ровáто, а Сатху подносил еду. Чай и чапати, индийские лепёшки, и кхир. Примечание. Кхир традиционный индийский десерт из риса, молока и пряностей. Зачастую это была единственная еда Шетлера за день. Не зная обычаев Я старался быть наблюдательным и не делать ничего глупого, например, передавать что-либо через огонь, класть ноги к огню или прикасаться к нему, писал Шетлер. Рават также демонстрировал своё мастерство в йоге, изгибая и деформируя своё тело в сложные асаны перед всеми, кто приходил в его хижину. Они предлагали сигареты, гашиш, чтобы набить его челум или сто рупей в обмен на благословение старца. На эти денежные обмены с человека, который не должен был нуждаться в деньгах, Шетлер предпочитал закрывать глаза. Он отказался от мирского и от денег, и от женщин, написал им в соцсетях. Он говорит, что большинство баба фальшивые, что им нравятся деньги, женщины и фото с туристами за деньги. В основном это фальшивые бездельники. Но он уверяет меня, что он настоящий. Жастин был в восторге, говорит Робертс. А часть Робертс понимал, что восхищает Шетлера в индуистских старцах, Они впадают в крайности, начинают испытывать тело, чтобы узнать, сколько оно может выдержать, говорит он. И когда тело остаётся без пищи или чего-либо ещё, мыслительные процессы начинают меняться. Они входят в другое состояние ума. У Роберца был опыт общения с Сатху, который поверх его благоговейный трепет. Во время Рейнбо Кетери, баба из западного индийского штата Раджастхан, следил за костром на лугу, вокруг которого сидели посетители и принимали благословение. Роберт вспоминает, что внимательно наблюдал за ним. Когда Сатху вставал, огонь угасал. А когда садился, он вспыхивал снова. Но Робертса не тронуло ничего из того, что доносилось из прокуренной хижины Равата. Скорее всего, он убегал от чего-то в своей жизни и оказался здесь, говорит Робертс. Многие преступники убивают людей, уходят в горы, отращивают бороду, одеваются как садху и создают новую личность. Он с большим скептицизмом относился к тому, что Рават мог предложить Шетлеру или кому бы то ни было. И всё же замечал, что многие иностранные туристы попадаются на его загадочные уловки. Некоторые из тех, кто работал в Хейрганге, говорили, что Рават недавно появился в долине, а некоторые утверждали, что он приезжал в лагерь уже много лет. Однако мало кто верил, что Рават был настоящим старцем. Многие называли его бизнес-бабой, фальшивым старцем, который выглядит и одевается соответственно роли, но по стране бродит не в поисках просветления, а чтобы зарабатывать деньги. Эти баба проповедует духовность в туманном, расплывчатом понимании. По оценкам местных жителей, из всех садху, которые стекаются в долину Парвати, лишь каждый десятый следует по длинным путём паломника. Подавляющему большинству нужен чарас, чёрный гаршиш, изготавливаемый в долине, и возможность заработать скромные деньги на роли мудреца. И всё же Шетлера тянуло к равату а Садху тянуло к Шеттлеру. Когда к ним в хижину приходил индийский паломник, который умел переводить, Рават задавал Шеттлеру простые вопросы о его жизни, а Шеттлер задавал ему вопросы о жизни Садху. Однажды Шеттлер показал Равату фотографии своей пещеры, которые больше всего заинтересовали старца в обмен на так называемые наставления Шетлер мыл посуду после еды или подметал земляной пол в хижине эти отношения превратились в подчинение классическую связь между мудрым гуру и чело студентом который стремится получить знания но Шетлер считал их связь равноправной За следующие пару недель мы подружились. Мы писал Шетлер. Мне кажется, Шетлер похоже заметил более жёсткую черту в характере своего нового друга, написав, что Сатху не отличаются добротой и любовью, и не сказать, что они особенно счастливы, как буддийские монахи, к которым я привык. Это горные войны. Иногда рават бывает очень раздражительным с посетителем по непонятной мне причине но ему похоже нравится моя вежливая спокойная компания и он приглашает меня внутрь каждый раз когда я прохожу мимо в первый раз когда свап наш ри пхаси посетила обитель садху шетлер сидел скрестив ноги напротив равата Сатко обратился к ней, зная, что она говорит на хинди. Скажи ему, чтобы дал мне 500 рупий, сказал ей Рават. Я его баба, я учу его. Скажи ему, чтобы он дал мне денег. В Хаше видела, как Рават сидел за своим костром и готовил чай для любопытных туристов, которые платили за то, чтобы побыть в его присутствии. Она перевела требование Равата Шетлеру, но предупредила его, что этот человек возможно просто использует его. Шетлер проигнорировал её замечание и вложил мятую купюру в протянутые пальцы мужчины. "Я хочу быть ему хорошим другом", сказал ей Рават, указывая на Шетлера. "Я хочу, чтобы он стал моим учеником. Я хочу его учить". Но он должен дарить мне подарки. Вполне возможно, что Шетлер не видел ничего страшного в том, чтобы платить за пребывание в обществе Сатху. Шетлер писал, что для него было честью провести время с этим старцем и что он узнал кое-что о мире его глазами. Возможно, Шетлер не называл себя поклонником гуру, как он уточнил однажды, но было ясно, что этот садху его очаровал. Я слышал истории о магической силе этих баба, писал Шетлер. Они могут заглянуть тебе в душу и узнать твоё прошлое и будущее. Они могут благословлять или проклинать. Это святые люди, но дикие. И даже в Индии они выше закона. Полиция их не арестовывает даже за убийство, что, как мне сказали, случается. Как и многие представители его поколения, Штёллер искал духовные выражения, которые находили бы отклик у него лично, собирая воедино мораль, учения и элементы различных конфессий, чтобы сформировать свою собственную По многим отношениям он вписался в волну верующих 21 века, которые считают себя скорее духовными, чем религиозными. Однажды он сказал, что ему не нравится прилагательное духовный, но что оно ближе всего к тому, как он мог бы описать себя. Это единственное слово, которое я могу подобрать чтобы передать то ощущение, к которому стремлюсь, сказал он. Но иногда он возражал против банальностей, которые часто раздаются в этом сообществе. Если ты опоздал на автобус, написал он однажды, это не потому, что так должно было случиться, а потому, что ты поздно встал. Именно такой оптимизм с поднятыми вверх руками из разряда: "Ну что ж, очень раздражает духовных людей. Я хочу узнать почему. Я хочу точно понять причину и извлечь урок из трагедии. Иначе в чём смысл? Гитлер отверг религии большой тройки: христианство, иудаизм и ислам. В 6 классе он посещал христианскую школу во Флориде, но ненавидел её. И часто возвращался после уроков со слезами на глазах, как вспоминает его мать. Но он не переставал интересоваться религиозными традициями, делиться статьями и видеороликами в интернете и вступать в споры с друзьями и в социальных сетях. Путешествия стали для него каналом для изучения новых традиций и духовных убеждений по всему миру от анимистических верований отдалённых племён Юго-Восточной Азии до культов поклонения солнцу в Южной Америке, от многогранного пантеона божеств в Южной Азии до шаманских обычаев в Северной Америке. Религия это очень привлекательная, манящая сверкающая стрела, сказал он однажды в интервью для подкаста и все сосредоточены на том, что это за стрела, или из чего она сделана, или какие на ней украшения, или какие перья, и никто не смотрит, куда указывает стрела, то есть на истину. Истина единственное слово, которое использовали многие знакомые Шетлера для описания цели его давних поисков. Он часто говорил о своём пути к истине, описывая, что ищет в жизни. Он признавал, что в основе религии лежит ядро настоящей истины. Но по его мнению, духовность очень проста. Это видение связи, существующей между нами и окружающим миром. Как часто говорила ему мать: "Всё, что ему нужно сделать, это найти свою собственную правду. Штёллер сказал Кишвору Ситхаю, своему непальскому другу, что он верит в некую высшую связь между всеми вещами, которую замечают и понимают лишь немногие из нас. Любопытство раскрыть эту связь подпитывало его действия но многие считали этот поиск бесконечным если у него были такие глубокие духовные переживания говорит британни черис которая преподавала вместе с шетлером в школе следопытов должно быть знание о существовании чего-то и отсутствие возможности это поймать вызывало глубокое разочарование Представляю, как он, считавший себя таким талантливым во всех земных делах, спрашивал: "Почему я не могу поймать то о существовании чего я знаю, что вижу в каждом мгновении каждого дня?" По мнению матери, её сын постоянно искал так называемая божественная связь между собой и чем-то большим. Он не был одним из тех суровых людей, которые живут по принципу «что видишь, то и получаешь». «Загробной жизни не существует», — говорит Лейла Бруклин-Олман. Ему не нужна была быстрая духовность на скорую руку. Он хотел просветления в духе Сиддхартхи Гаутамы. Голодание истинное в течение 49 дней и медитаций. Когда ты доводишь своё тело до физической грани, выходишь из клии и открываешь такой слой человеческого разума, который способен воспринимать духовное, что невозможно в мирской жизни, говорит она. Каждое воплощение джастина, которое я видела, было связано с нежеланием быть обычным и каждый из них было попыткой прикоснуться к чему-то большему он был близок к этому в первые месяцы 2015 года за год до того как отправился в последнюю международную поездку путешествие по южной америке со своей девушкой инди корт они познакомились через приложение предыдущим летом. И в итоге провстречались около 7 месяцев. Причём Шетлер использовал её художественные лофты в Лос-Анджелесе в качестве базы, пока путешествовал по Калифорнии. Родом из Канады, Корт провела предыдущие 17 лет в разъездах. Она прожила год на Бали, чуть больше года в Австралии, но в основном безостановочно путешествовала по всему миру, ни разу не вернувшись домой. Однако, встретив Шеттлера, она поставила этот стиль жизни на паузу. «Я пыталась вернуться к нормальной жизни», — говорит она, «а у Джастина был противоположный план. У него был пассивный доход, и он никогда не планировал на двоих». Не думаю, что он хоть раз в жизни представлял себе общую картину с человеком, который был бы ему глубоко дорог. Это был один из главных конфликтов в их отношениях. Другой духовность. И с какими годами ранее Корт начала погружаться в мир медиумизма. И Шеклеру было трудно понять или найти с ней общий язык. Ему было действительно трудно переварить то, во что я верю. И это вызывало конфликты, говорит Корт. Он просто не мог увидеть совместного будущего, потому что мы не пересекались в таких вопросах. Она чувствовала, что он восстает против своей духовности отталкиваясь от того, что не было известно его разуму, и в поисках того, что он сможет ощутить и понять. Он был в ужасе от одной мысли о потере свободы, говорит она. Единственная картина, которую он нарисовал для себя это путешествие по миру до конца своей жизни. Несмотря на то, что их отношения теряли стабильность, Корт предложила Шетлеру поехать с ней на фестиваль Кондор Игло Фестиваль в Бразилии, собрание шаманов и знахарей коренных народов со всей Латинской Америки, которое проводится раз в 2 года на лисистом плато под названием Шапода Дус Виадерус. Корт была там за 2 года до этого. И этот опыт показался ей очень полезным. У Джастина были тени, травмы, с которыми ему нужно было бороться. И я предлагала решение, говорит она, вспоминая те события. Сейчас я понимаю, что, наверное, не стоило убеждать человека совершать подобную поездку, потому что нельзя никого насильно затащить в этот мир. Он должен сам почувствовать зов. Тем не менее, Шетлер строил свои ожидания относительно того, что могут предложить ему церемонии. Он знал, что крадущийся волк достиг великого озарения в джунглях Амазонки, где он встретил старого коренного жителя, который поистине нашёл последний путь к духовному просветлению, пишет Том Браун младший в книге Дедушка. Для него это было не просто, потому что я очень открытый человек, вспоминает Корт. Думаю, он ожидал получить такой же опыт. На фестивале Condor Eagle он принял участие в 14 церемониях, каждая из которых проходила от заката до восхода солнца и каждое приносило ему новые озарения рассказал он в интервью для подкаста вскоре после возвращения из южной Америки он сказал, что эти переживания были связаны не с победой над страхами, а с пределом веры в себя, с чувством вины и стыда Во время одной церемонии он увидел проблеск своего будущего. Они с Корт были вместе, они были счастливы и путешествовали. У них были дети. Но это будущее, полное радости, единения и свободы, быстро улетучилось. Вскоре после этого они с Корт расстались. Мне кажется, что в его жизни Всё пошло немного иначе, пока он был в Южной Америке, вспоминает Сьюзи. И многие считают, Condor Eagle стал источником вдохновения для татуировки на груди, постоянного напоминания о том, как трудно осуществить мечту, наметить будущее. Шетлер испытал нечто особенное во время церемонии на Condor Eagle. Возможно, самое близкое к тому, что искал. Момент откровения, который распахнул его глаза на ту высшую силу, в которой он сомневался и которую подвергал сомнению всю свою жизнь. Он нашёл проблеск этой высшей силы в Южной Америке, за которой начал охоту. Он не был готов к этому миру, и в нём проснулось любопытство говорит Корт. Вот почему он оказался в Индии в поисках истины. Возможно, он искал своего рода прозрения, подобного тем, что были в историях Тома Брауна младшего, одного из его учителей и в легендах о крадущемся волке, который был одним из его героев. Существует мир за пределами нашего повседневного физического, ментального и эмоционального восприятия, пишет Браун в книге Видение. Это мир за пределами пяти чувств, и он отличается от царства воображения. Это мир невидимого и вечного, мир духа и видения. Это то самое измерение жизни, к которому стремятся очень немногие современные люди. И, возможно, мало кто вообще хочет его узнать. Шетлер же стремился познать и понять. У крадущегося волка, как гласит история, это был давно отточенный навык, способность видеть связи и закономерности, объединять каждое движение. В выбор и момент природы – в единую целостность. Но для такого человека, как Шитлер, это могло казаться почти невозможным. Слой, который он видел мысленным взором, а в осязаемом мире всегда оставался за гранью. Он знал, что с этим слоем могут взаимодействовать шаманы коренных американцев. Он надеялся, что индийский садху сможет ему это предложить. Его мать без сомнения верит, что её сын отправился в долину Парвати в поисках более глубокого смысла жизни, что это несомненно стало кульминацией долгих духовных поисков. В том смысле, говорит Сьюзи, что он оказался в пещере в Индии. Ближе к концу трёхнедельного пребывания Шетлера в лесах вокруг Кирганги Рават заговорил о том, чтобы отправиться в паломничество. Каждый год в конце августа или начале сентября, в зависимости от индийского календаря, паломники стекаются в долину Парвати, чтобы искупаться в местных горячих источниках. Одна ночь имеет особое значение, когда зажигают костры, поют песни и возносят молитвы пуджи, а затем устраивают ритуальные купания в самый благостный момент на рассвете. Считается, что погружение в священные воды может излечить от всевозможных болезней и недугов. Некоторые паломники едут в Маникاران, паркуются на многоэтажные бетонные стоянки и быстро купаются в горячих источниках храма. Самые отважные направляются дальше вверх по долине и отправляются в Киргангу, где принимают горячие ванны на вершине холма. Возможно, самые набожные несколько дней идут к истоку самой реки Парвати, где ненадолго окунаются в холодные ледниковые воды, считающиеся самыми чистыми. Приближалось новолуние, которое должно было случиться 1 сентября, и Рават хотел сделать подношение Шиве, богу, которого он почитал превыше всего в самом святом месте долины на وجере Монталай Он обратился к своему новому ученику, молодому американцу, который жил в соседней пещере, и спросил: "Не хочет ли он к нему присоединиться?"